Григорий Володин. Газлайтер. Книга восемнадцатая. Глава первая. Подготовившись, мы с Ледзором вдвоем отправляемся в ночной Капитолий. Улицы погружены в тишину. Луна лишь изредка освещает наш путь сквозь тени. «Слушай, граф!» Ухмыляется ли глядя на меня с интересом. «А я-то думал, мы тут э, всем тем префектом воюем. Хо-хо!» «И с ним тоже один степалый», — киваю я, невозмутимо шагая дальше. «Но, знаешь, он всего лишь повод. Я специально уделял Луцию побольше внимания, чтобы настоящие враги ничего не заподозрили». «Хо-хо! Подло, но хитрограф. «Хрущ да треск! Это в стиле телепатов!» Он хохочет, обнажая свою фирменную ухмылку в ореоле белой бороды. «Да, у нас это в крови», — усмехаюсь я. «Мы и не любим сдерживаться. Хотя вы физики такие же. Только вы работаете мышцами, а мы — мозгами». Я легко перепрыгиваю двухметровую стену. Ледзор следом за мной. Приземлившись, он хмыкает. «Мозгами говоришь? Хо, хо «Ну, мышцами иногда тоже приходится». Признаю я с легкой усмешкой. «Как и вам мозгами». «Это верно. Хо-хо!» «Думать полезно иногда. А много вредно. Хо, хо Подходя к храмовому комплексу, я окутываю нас облаком тьмы. И мы бесшумно проходим сквозь сеть сканеров и камер, оставаясь совершенно незамеченными. Ледзор с его природной скрытностью Мархала становится почти невидимым для любых устройств слежения. А если бы добавить ему еще дар темника, он бы и вовсе превратился в идеального двухметрового бородатого ниндзя. Надо будет потом предложить ему такую идею. Для начала мы направляемся в храм Юпитера. Ломтик через теневой портал Перекидывает мне из Невенска жезл, добытый в склепе монахов на той стороне. Пробую, сработает ли. Махаю жезлом, словно дирижер, задающий ритм концерта. «Ну что? Давай, Юпитер, поприседай, понаклоняйся!» Командую. Каменный Юпитер оживает и послушно начинает выполнять упражнения, как добросовестный новобранец. Приседает, разминается. Похоже, это именно тот тип голема, что и был в склепе. Родственник, можно сказать. Еще одно доказательство связи храмовников с обителью мучения. Ледзор фыркает, разглядывая голема. Ну и страшило, хо-хо! Борода словно веник, а брови как кусты. Я кидаю взгляд на Ледзора, потом на голема, и что-то в голове щелкает. Медленно обвожу взглядом Мархала, затем снова смотрю на каменного Юпитера и обратно на Ледзора. Уж слишком это странное совпадение, будто смотрю на одного мужика. Один степалый, прищуриваюсь я. А ты, случайно, не бывал в Риме раньше? Ледзор немного озадаченный морщится. Ну, приходилось. А что? Да Юпитер, этот вылитый ты! «Этот урод!» Ледзор возмущенно таращится на голема. «Ты издеваешься, что ли?» Я качаю головой, недоумевая. «Правда совпадение, что ли?» Или скульптор храма как-то пересекся с Лидзором и решил взять его в качестве вдохновения для создания Юпитера. На прощание оставляю Юпитера сидящим на троне. Его каменный палец демонстративно согнут в откровенно неприличном жесте. Следующая остановка — храм Януса. Миновав алтарь, мы спускаемся в подземелье. Пора выяснить, кто такая эта дочь богини и зачем ее заточили здесь. Капитолийский холм, Рим. Ночь тиха. Но в голове послушника Ромео полный шум. Он, бродит по пустому храму Юпитера, держа веник в руках и пытаясь сосредоточиться на подготовке алтаря к утренней службе. Однако работа никак не спорится. Мысли упрямо возвращаются к одному и тому же. Отец уже давно уговаривает его бросить храмовую службу, взяться за семейную лавку и, наконец, жениться на дочке соседнего лавочника. Джульетте. Ее глаза сияют, как первые солнечные лучи. Волосы блестящие и шелковистые, а улыбка словно свежий бриз. И, если уж честно, грудь у нее просто... внушительная. Кроме того, лавка приносит стабильный доход, немалые деньги, и Ромео имеет талант к ведению своего дела. Возможно, его жизнь действительно сложилась бы иначе, если бы он выбрал Лавку и Джульетту. Но храмовником он тоже мог бы стать. Наставники его одобряют, а голос в хоре — просто заглядение. Даже понтифик Гиберий однажды похвалил его за музыкальный слух и звучание. Правда, теперь понтифик настаивает на небольшой операции, чтобы голос Ромео оставался чистым и звонким. С одной стороны, мудрый старец говорит так уверенно, мол, Для служения храму это жизненно важно. Но, с другой стороны, если Ромео и вправду послушается, то тогда ему уже никакая Джульетта не будет нужна. Да и женитьба потеряет смысл. Ромео останавливается перед алтарем Юпитера, глядя на огромную каменную фигуру. Он вздыхает, с трудом находя слова, и, наконец, шепотом обращается к статуе. О Юпитер! «Дай мне знак, есть ли смысл мне оставаться на жреческом пути? Нужна ли тебе моя преданность и служба?» Он, застыв, вдруг замечает, что каменный Юпитер сидит демонстративно, выставив вперед один из пальцев в откровенно неприличном жесте. Ромео замирает, ошеломленный таким знаком, на мгновение сомневаясь в реальности происходящего. «И тут до него доходит...» Это ли не ответ? Похоже, судьба ясно дает понять, что храмовая служба — путь не для него. Смущенно пробормотав извинения, он ставит веник в угол и уходит прочь, твердо решив оставить храм и уже завтра утром посвататься к Джульетте. Послушник даже не догадывается, что это решение спасло ему жизнь. Ведь сегодня ночью в капиталистском холме будет шумно, И весело. Мы продолжаем спускаться в темные глубины подземелья и вдруг сталкиваемся с пятью трехголовыми псами. Ночью решетку загона открывают и выпускают клыкастых пирожков в подземелье. Они явно помельче пса Кербера, в пять раз минимум. Но порода не вызывает сомнений, точно из одного помета. Да еще и оранжевый уровень у всех пятерых. Юпитерский не стал полагаться лишь на сканеры и камеры, доверившись еще инстинктам этих чутких созданий. Ледзор сразу хватается за топор. Но я поднимаю руку, останавливая его. «Эй, не вздумай трогать животин, ты чего?» Подхожу к ближайшему псу и, немного нагнувшись, чешу его за ухом. Тот в ответ блаженно облизывается. В этот момент рядом с Ледзором материализуется ломтик, и, глядя на него с неодобрением, демонстративно отворачивает кудрявую голову, мол, я было тебе лучшего мнения. Да я и не собирался, малой. Ледзор сразу оправдывается. О, ты не подумай, я люблю мордастых, а отопороть я просто спину почесать. И он действительно начинает почесывать себе спину топором. — Вот видишь, хо -хо холод, когда прямо между лопаток. Ломтик подозрительно глянул на Мархала, да и ушел в тень. Псы же ведут себя странно. Шатаются и мечутся, но совершенно не проявляют агрессии. Явно под кайфом. Префект оврал, не пожалел для них своих специальных вкусняшек. Ночью действие усилителя только обостряется, что мне и нужно. В состав вкусняшки я предусмотрительно добавил пару хитрых эффектов. Храмовые псари, похоже, даже не догадываются, что их сторожевые песики после полуночи становятся куда более дружелюбными. Мы с Ледзором проходим мимо псов. Ледзор наклоняется, поглаживает одного за ухом, и, подмигивая теням, с легкой улыбкой говорит. «Хорошая морда! ха хо, хо Никто и не собирался бить тебя топором и расплескивать по полу твои мозги. Если увидишь одного кудряша, так и передай ему». Псы провожают нас добрыми взглядами, и мы двигаемся дальше. Но вскоре натыкаемся на стаю огромных летучих мышей, зависших под потолком, и чутко реагирующих на любой звук. В принципе, облако тьмы и глушит сигналы отлично даже для этих тварей. Но рисковать не стоит. Впереди мы вынужденно можем сделать некоторый шум, и враг за спиной мне не нужен. Тем более, что эти топыри людоеды, которых Юпитерский подкармливал неугодными ему людьми. «Этих можно», — Сообщая Мархалу по мысли речи. Ледзор немедленно мгновение вскидывает топор. Я сосредотачиваюсь и отправляю мощный псионический импульс вверх, мгновенно вырубая пятерых летучих мышей, мирно висевших под потолком. В рядах остальных поднимается суматоха. Пара мышей судорожно хлопает крыльями, пытаясь улететь. Но я не теряюсь. Несколько пси-гранат и взрывная волна сносит их с курса, заставляя рухнуть на пол. «Ни одной не упусти!» — посылаю мысли речью Ледзору. Он лишь ухмыляется, кивая, и словно молния бросается к поверженным тварям. Топор мелькает над его головой, и с каждым четким выверенным ударом головы мышей падают одна за другой. По пути нам попадается ответвление коридора которая, как оказывается, ведет прямо в портальный зал. В центре зала возвышается стела. Удобно, даже удачно. Правда, жаль, что уже использованные маршруты зашифрованы. Но зато свои маршруты я могу настраивать. хе А я уже хотел перевозить в Рим свою стелу для переброски дружины и взятия винодельного завода. Оказалось лишним. Возвращаемся на основной коридор и, наконец, входим в зал, откуда ощутимо веет чужой энергией. В центре зала возвышается массивный саркофаг из мутного хрусталя, покрытый древними символами и рунами. К саркофагу тянется источник энергии, артефакт из черного камня с багровыми прожилками. Он напоминает сердце, которое едва уловимо пульсирует в такт невидимой силе, словно живое. Тонкие кабели вьются вокруг саркофага, будто сосуды, несущие сквозь себя мощный поток силы. Я быстро понимаю, саркофаг выполняет роль своеобразного фильтра, преобразующего энергию в зависимости от сущности, заточенной внутри. Пропуская энергию сквозь себя, он меняет ее природу, перенаправляя к артефакту, Оттуда к генераторам геномантии. Вот и она, дочь богини. Я кидаю быстрый взгляд на Ледзора и коротко командую. «Руби трубки!» Мархал принимается за дело, размахивая топором и перерубая соединяющий саркофаг линии. Я не знаю точно, кто именно лежит внутри, но в одном уверен — Быть превращенным в инструмент для перегонки энергии — это незавидная участь. А если внутри еще и родственник моей жены, то избавить его от этой судьбы — мой долг. В этот момент лакомка связывается со мной по мысленной связи. Ее голос звучит весело и с едва скрываемым торжеством. «Мелинда, подумала, что тебе будет интересно. Картофельный жук уже в деле» и прекрасно пожирает жуков-ханьцев. Дроиды русского общества подтверждают, работает как часы. Я как раз в этот момент осторожно поднимаю крышку саркофага, ощущая поток энергии, который почти замирает, когда открывается древняя печать. Внутри, под слабым светом, мерцает неподвижная стройная фигура. Быстро осматриваю содержимое, И спокойно отвечаю, хотя сама находка впечатляет даже меня. «Отличные новости, но тут я нашел кое-что поважнее. Твою сестру!» Лакомка мгновенно подключается к моему зрению. Я не препятствую этому. Чувствую растущее волнение жены. В саркофаге, погруженная в состояние анабиоза, лежит прекрасная девушка. Она выглядит как точная копия лакомки. Такие же черты, та же аура, но чуть ниже ростом, да и фигурка чуть тоньше. Лакомка задерживает дыхание на мгновение, а затем выдыхает потрясенным шепотом. «Ненея! Сестренка! Что они с тобой сделали?» Словно не веря увиденному, лакомка продолжает всматриваться в ее черты, не отрываясь ни на секунду. Она спит. В целом с ней все в порядке. Говорю, оглядывая саркофаг. Придется потрудиться, чтобы привести принцессу в норму. Но главное, организм цел. Повреждений нет. Слава богам!» Выдыхает жена. «Лакомка, сейчас тебе нужно собраться. Я собрана, Мелинду», — отвечает она, и я слышу в ее голосе привычную твердость. «Отлично. Тогда свяжись с Морозовым» князю наконец то выдался шанс проявить себя как заинтересованному жениху делаю паузу и еще звякни ольги гривовой и скажи время скоро грянет сенсация если у нее есть репортеры под рукой пусть направит их поближе к капитолию но предупреди в храмовый комплекс лучше не соваться будет жарко я равнодушен к шумихе но что ж пусть княжна останется мне слегка обязана «Ухожу звонить», — кивает лакомка, бросив последний долгий взгляд на сестру. Тем временем Ледзор качает головой и вздыхает. «Бедная девочка!» «Что дальше, граф?» «Я хищно оскаливаюсь. Берем саркофаг и идем к Стеле. Будем встречать друзей и захватывать Капитолии». «Усадьба Морозовых, Москва». Ночью раздается звонок, вырывая князя Морозова из глубокого сна. Он слепую хватает мобильник и, едва сфокусировавшись, слышит мелодичный сладкий голос на том конце. Первой мыслью, ему кажется, что это зовет его во сне прекрасная невеста. Но, как оказывается, звонившая графиня Веща Филинова. Юрий Михайлович, извините за поздний звонок, но, возможно, вам интересно. «Моя сестра жива, и сейчас мой муж ее спасает из заточения в римском Капитолии», быстро и четко сообщает золотоволосая графиня. «У вас появился шанс посвататься к ней». Эти слова мгновенно поднимают Морозова с кровати. Он, еще не до конца проснувшись, но уже натягивая шаровары и прикидывая план, громко отвечает. «Сестра! я в деле, черт возьми!» «Графиня, полностью положитесь на меня. Полет до Рима займет три часа, плюс сбор гвардии. Я смогу быть там через четыре. У меня есть допуск, но в Рим пустят не больше тридцати человек». «У вас час, князь», — холодно прерывает лакомка. «И людей мы ждем не меньше двух сотен». «Час? Две сотни? Это нереально!» — восклицает он, пытаясь сообразить. «Более чем реально. Летите в Невинск». Берите с собой максимум людей, а оттуда уже сможете попасть в Рим. Морозову хочется задать десяток вопросов, но он решает не спорить. В конце концов, граф Данила и его главная жена знают, что делают. «Блин, этот телепат уже вытворял столько, казалось бы, невозможного для мастера. Одолел грандмастера камня, приручил золотого дракона. Да и разве можно спорить с такой красавицей?» к тому же это сестра его будущей жены вылетим через двадцать минут кивает морозов и вешает трубку быстрый набор и на том конце звучит встревоженный голос начальника сб юрий михайлович срочный сбор княжеской гвардии я еду свататься капиталийский холм рима юпитерский основательно напившись в своих покоях уже третий раз наполняет бокал, а затем, нахмурившись, делает долгий глоток. Мысли скользят в голове, подобно зыбкому туману. Как обойти Цезаря? Как выйти из этой информационной войны победителем? Сейчас Цезарь на шаг впереди, но разве может римский трибун сравниться с истинным жрецом? Лихорадочные идеи мерцают в его сознании. А что если заставить статую Юпитера признать его, Юпитерского, величайшим жрецом всех времен? Он почти видит, как мраморный Юпитер кланяется и вещает о славе своему избранному. Мысль сверкает, манит, словно давно забытая мечта. В его воображении уже раздается восхищенный шепот толпы. Но идея сразу же разбивается о стены реальности. Нельзя очистить с этим трюком. А если вскроется, что статуя всего лишь голем, разоблачение обернется катастрофой, скандалом на века. Тогда Цезарь растопчет верховенство Капитолия, казнит Юпитерского и поставит уже лояльного ему главного жреца. Юпитерский мотает головой, будто пытаясь стряхнуть обрывки соблазнительных видений. Он отпивает еще глоток вина. Внезапный грохот раздается снаружи, заставляя Юпитерского подскочить. Он выбегает на балкон. Оттуда виден главный храм и застывает, оцепенев. Ожившая статуя Юпитера яростно разносит здание, швыряя колонны, как будто это детские игрушки. В следующий момент Гигантский голем хватает одну из колонн и с дикой силой обрушивает ее прямо в стену храма, разбивая камень на куски. — Какого Плутона? — вырывается у Юпитерского в панике. — Почему он снова вскочил? — Да какого демона здесь происходит? Позади него раздается насмешливый грубый голос. «Хо — Хо-хо! Веселье пошло! «Хрусть до да треск!» Юпитерский резко оборачивается и видит перед собой огромного бородатого мужика. «Лицо!» «Да, кажется знакомым. Но кто это?» Осмыслить у него нет ни секунды. Мощный пинок сносит его с ног и выбрасывает с балкона. Последняя мысль мелькает, как вспышка. «Меня пнул сам Юпитер!» Снова? Привет. Данный аудиофайл взят из пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Золотой дворец. Рим. Цезарь сидит на роскошных подушках, погруженный в музыку. Загорелая до бронзового блеска, Почти обнаженная гитера сидит перед ним, перебирая струны лиры. Ее тонкие пальцы так и скользят, будто сами являются частью инструмента. Звук завораживает. Легкие и томные, словно обещание долгой ночи. Вино слегка пенит, убаюкивает. Глоток за глотком — отдых среди бесконечной суеты, как короткое затишье перед бурей. — Мило, мило, — улыбается Цезарь, глаза его прищурены от удовольствия. — Продолжай, дорогая. — А ты, — указывает он другой девушке, сидящей позади, — расчеши мне волосы. Но вечер вдруг прерывается. Дверь распахивается, и в зал стремительно входит легат легиона жаворонков. Аналог русской охранки, служба силовиков, ближайшая к Цезарю. «Ваше Величество!» — восклицает он, торопливо падая на колени и склоняя голову. «Прошу прощения, срочное известие! На Капитолий напали!» Цезарь в шоке. Роняет бокал и алое вино расплескивается по шелковым подушкам. «Капитолий? На жрецов!» — выдыхает он, ошеломленно выпрямляясь. «Как такое возможно? Кто посмел?» Цезарь стряхивает головой, скидывая полупьяное расслабление. Нападение на Капитолий — это вовсе не простая прогулка. Жрецы очень сильны. Для такой дерзости нужна переброска гвардейцев и легионеров с других баз. Но все дворянские базы под строгим контролем. Никто не может просто так собрать войска и переместить их в сердце столицы. Жаворонки бы сразу узнали о марше войска. Он бросает быстрый взгляд на Гитер, которые испуганно замерли в тени. «Вон! Все! шли прочь!» — цедит Цезарь. И женщины спешат покинуть комнату, по привычке качая бедрами. Жаворонок поднимается с колен и, собравшись с духом, произносит. «Это русские, ваше величество! Граф Вещей Филинов!» Цезарь резко вздергивает брови, не веря своим ушам. «Мальчишка? Как? Откуда у него столько людей?» Или он осмелился напасть со своей жалкой горсткой? «Нападающих не менее трехсот», — добавляет жаворонок, и зала заполняется гнетущим молчанием. Цезарь, ошеломленный, вцепляется в пропитанные вином подушки. «Яйца Юпитера!» «Этот мальчишка-телепат обвел нас вокруг пальца!» «Где он прятал всю эту ораву?» «И как вы это умудрились проморгать?» Он обжигает жаворонка взглядом. «Да вы не жаворонки! Вы петухи и курицы!» Легат покорно склоняет голову, сдерживая оскорбленную гордость, и молчит. Цезарь, не выдержав, добавляет. «Немедленно провести чистки!» «Убрать всех ленивых и слабых! В казематы их!» Легат почтительно склоняет голову. «Как прикажете, Ваше Величество, но что нам делать с Капитолием?» Цезарь замолкает, напряженно обдумывая происходящее. «Непоправимое уже свершилось. С одной стороны, эта ситуация может сыграть ему на руку. Филинов способен устранить коварного скота Юпитерского. И это...» избавит его от потенциальной угрозы. Но, с другой стороны, столь дерзкое нападение русских в самом центре Рима — это удар по репутации самого Цезаря. Капитолий — один из священных столпов империи. И теперь он под чужеземной атакой. Это вмешательство — камень в огород Цезаря, вызывающий вопросы о его власти и безопасности империи. Но уже ничего не изменить русские там цезарь хмурится его взгляд острый пронизывающий сколько народу уже в курсе этого безобразия может успеем отправить когорты в Капитолий и по тихому ликвидировать этих русских в его голосе проскальзывает напряженная надежда легат мрачно качает головой боюсь по тихому не выйдет ваше величество царский новостной лев уже вещает о смертельном оскорблении рода вещих Филиновых и о возмездии, которое они принесли жрецам. Цезарь стискивает зубы, понимая, мальчишка все предусмотрел. Он знает о планах Юпитерского схватить молодого телепата и сделать из него аватара Плутона. Вероятно, нападение Филинова на Капитоле имеет цель покончить с Юпитерским. В этом есть выгода и для Цезаря. Но дерзость этой атаки в центре Рима подрывает его собственный авторитет. Весь город будет шептаться, что столь священное место было осквернено вмешательством иностранцев. Вдруг Цезаря осеняет. Он вспоминает недавний разговор с послом Геннадием Григорьевичем, когда сам же дал мальчишке зеленый свет на захват виноградного завода «Ланг». В глазах Цезаря вспыхивает ярость. «Немедленно окружите Капитолий!» Резко приказывает он, оборачиваясь к легату. «Никого не впускать и тем более не выпускать!» Но жаворонок мрачно качает головой. Слишком поздно ваше величество. Колонна рогатых людей на джипах и бронемобилях уже покинула Капитолий и движется за пределы Рима, прямо к виноградному заводу в Ланге. Цезарь ошеломлен. Его лицо бледнеет от неожиданного поворота. «Бронемобили? Да где телепат это все прятал? А рогатые люди — это что, те самые тавры и намирцы?» Он судорожно взмахивает рукой, словно пытаясь перехватить ускользающую ситуацию. «Перекрыть все дороги! Не пропускать их ни под каким предлогом!» — Я не собираюсь терять один из лучших винзаводов Рима. Но Жаворонок, избегая взгляда Цезаря, тихо добавляет. — Боюсь, уже поздно, Ваше Величество. Люди Вещего Филинова уже в Ланге. — Гребаная простота Юпитера! Все идет по плану. Конечно, я оставил запас времени на операцию, но работаем мы быстро. Морозовы уже успели прибыть в Невинск. Вслед за таврами, княжеская гвардия сейчас заполняет портальный зал в подземелье. Причем все гвардейцы в экипировке без княжеских нашивок. Я решил, что афишировать участие Морозовых в этой операции не обязательно. Князь имеет торговые связи с Римом, и незачем ему портить жизнь. Первым делом отправляю 200 тавров-тружинников на бронемобилях захватить ланг. В подземелье. Предусмотрен скрытый проход, ведущий наружу, из зала со Стеллой, и тавры, выезжая один за другим, растворяются во тьме на машинах. Теперь очередь заняться Капитолием. Торопиться некуда. Ледзор пошел за Юпитерским, сестра Лакомки уже спасена. А закровища Капитолия спокойно дожидаются нас в своих хранилищах. Тем временем репортер Ольги Гривовой уже разворачивает сюжет о великом возмездии. Подготовка идеальная. Цезарь не сможет устранить нас втихую, ему придется действовать открыто. Конечно, он может объявить меня святотатцем и оскорбителем святынь, но тем самым признает легитимность Юпитерского, с которым у него давняя вражда. Думаю, Цезарю выгоднее под шумок убрать Юпитерского и захватить понтификов со мной он еще сумеет договориться, а потом объявит, что Юпитерский впал в немилость у богов, затем назначит в Капитолий собственных жрецов. Так что надо воспользоваться моментом. Ко мне стремительно подходит князь Морозов в полностью черной экипировке, без герба рода. Его лицо напряжено, глаза горят решимостью, а борода от волнения топорщица и покрывается инием. «Данила! Наконец-то мы спасем мою невесту! Где же она?» Голос его дрожит от едва сдерживаемого нетерпения, отдаваясь в зале тихим эхом. Я киваю в сторону саркофага, который Ледзор перетащил сюда перед тем, как отправиться на задание. Сейчас ее высочество принцессу Ненею перенесут в Невинск, а мы займемся сокровищами Капитолия отвечаю спокойно. И заодно успеем перехватить понтификов, старших жрецов Капитолия, пока Цезарь сам не взялся их задерживать. Морозов сначала удивленно вскидывает брови. Затем, осознав, что саркофаг уже здесь, его лицо темнеет, и в глазах появляется тень обиды. Он качает головой, явно разочарован. «Сокровище понтифики!» Данила «Так ты уже спас мою невесту, а меня позвал только для того, чтобы ограбить каких-то жрецов!» Я спокойно пожимаю плечами. Зато вы участвуете в спасительной операции. Ее высочество Нинеи обязательно доложит о вашем значительном вкладе. Я лично доложу, Юрий Михайлович. Добавляю для убедительности. Морозов тяжело вздыхает, опуская плечи. Обида на его суровом лице... Сменяется мягкостью. Спасибо, Данила. Ну, а хоть взглянуть на нее можно? Я качаю головой, давая понять, что лучше не стоит. Саркофаг — это замкнутая энергосистема. Объясняю. Я напитал его энергией, чтобы помочь Нинеи восстановиться. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Морозов кивает. Хорошо. Данила, спасибо, что спас ее, но позволь мне... Кое-что прояснить. Я не знаю, как сложится жизнь и станет ли альвийская принцесса моей женой. Надеюсь на это, но в любом случае приму свою судьбу. Пришел я сюда в первую очередь, чтобы помочь своему другу и человеку, который дорог моей дочери. Я чувствую неожиданный прилив уважения и благодарности к этому мужественному вдовцу. Спасибо тебе, Юрий Михайлович. «Твоя помощь бесценна!» Пока гвардейцы уносят саркофаг в портал Стеллы, мы с Морозовым направляемся к дворцу понтификов. Здесь обитают около пятнадцати старших жрецов, и тот, кто контролирует их, контролирует и Капитолий. Среди них будущий преемник Юпитерского, которого Цезарь планировал превратить в свою марионетку. В это же время люди Морозова обхватывают территорию комплекса и прочесывают подземелья храмов. Благодаря моим наводкам они точно знают, где искать спрятанные сокровища. Золото, артефакты, древние реликвии. Правда, римские святыни меня не интересуют. Незачем создавать новый повод для вражды с Цезарем. Заберем только золото и артефакты. Жрецы храмового комплекса — дают очень слабый отпор. Удары с самого сердца Капитолия они точно не ожидали. Повсюду вспыхивают и утихают короткие схватки. Стены слышат приглушенные крики и лязг оружия. Вдобавок Голем Юпитер тоже участвует и топчет жрецов, а это также наносит большой ущерб их моральному духу. Еще бы сам Верховный Бог их топчет. Тем временем Змейка, Светка, Настя и Камила пробиваются к дворцу понтификов. Мы встречаемся на самых подступах к нему. Светка ухмыляется довольно, глядя на меня. «Вокруг все кипит! Даня, ну, наконец-то ты не забыл нас в этот раз!» Я усмехаюсь. «Как мог бы забыть! Да и безопаснее вам сейчас со мной, чем на вилле!» Настя осматривается и спрашивает. «А где Ледзор?» «Он на задании», — отвечаю я, бросая взгляд в сторону далекого дворца Юпитерского. Мархалу поручено важное дело — захватить самого главного жреца. Вдруг через кольцо я ощущаю мощный прилив радости лакомки. Ее светлая, искренняя эмоция буквально захлестывает меня. Она у саркофага. Ее руки дрожат, Глаза блестят, а губы растягиваются в трепетную, едва сдерживаемую улыбку. Она словно не верит своему счастью, и все-таки ее слезы, радостные, глубокие, скатываются по щекам. Я чувствую ее облегчение. «Мелиндо, спасибо». Голос жены звучит в моей голове. Я улыбаюсь, мысленно отвечая. Это только начало, солнышко, только начало. Я верну всех твоих родных. Мы узнаем, где они. Мы подходим к дворцу понтификов. Жаворонки уже проникли в храмовый комплекс, плотно отцепив дворец, никого не пропуская внутрь. Мы направляемся в сторону главного фургона, где развернуто полевое командование операции. У ворот нас сначала пытается остановить дежурный, но его осаживает римлянин в погонах трибуна. Он делает знак рукой, и путь перед нами открывается. Я оборачиваюсь к Морозову. «Юрий Михайлович, останьтесь с моими женщинами. Вам незачем лишний раз показываться». Морозов кивает, соглашаясь без слов. «Оставив своих спутников, я направляюсь к фургону». Трибун, оглядев меня, сдержанно, но с едва скрываемым вызовом произносят. «Итак, русские. Цезарю очень интересно узнать, на каком основании вы вторглись в римский Капитолий». Я спокойно отвечаю. «Угроза жизни. Моя свояченица была заточена в местных подземельях». Трибун хмурится, его взгляд полон недоверия. «Ваша родственница? Что за нелепость! С чего бы ей находиться здесь?» «Этим я и хотел бы поинтересоваться у понтификов», — отвечаю я. «Может, все же позволите нам поговорить?» Трибун вскидывает голову, бросая мне неприязненный взгляд. «Мы сами разберемся с понтификами. Они под защитой Цезаря». Между тем, из массивных дверей и высоких окон дворца доносятся глухие, но явные звуки перестрелки. Ритмичные вспышки выстрелов перекрываемые криками и лязгом стали. Жаворонки схлестнулись с охраной понтификов, и бой разгорается с полной силой. «Я усмехаюсь. Под защитой, значит?» «Ну что ж, хорошо». Цезарь вступил в игру. «И теперь все сводится к гонке. Он намерен захватить Капитолий. У меня планы поскромнее. Обчистить сокровищницы». Ну, и от старших жрецов грех отказываться. Я включаю энергозрение. Жаворонки ворвались внутрь дворца, и, несмотря на их слова о защите, убивают всех, кто встает у них на пути, лишь бы добраться до понтификов первыми. Трибун смотрит на меня с холодной решимостью. «Граф, я впустил вас не для того, чтобы выслушивать ваши просьбы», произносит он резко. Цезарь ставит ультиматум. У вас есть три часа, чтобы покинуть Капитолий. Какие бы причины у вас ни были для мести Юпитерскому, утром мы уничтожим каждого русского, ступившего на священную землю. Я невозмутимо киваю. Чего-то подобного я и ожидал услышать. Передайте Цезарю, чтобы он не волновался. Через три часа наших людей здесь уже не будет. Просто исчезнет всякий смысл». Возвращаюсь к Морозову и своим женам с Настей и Змейкой. Я бросаю взгляд на дворец, подвергшийся штурму, и принимаю решение. Воевать с жаворонками — глупо, но это вовсе не значит, что я собираюсь отступить. Я обращаюсь к Морозову. Сейчас мы со Змейкой ненадолго прогуляемся. Юрий Михайлович, ты оставайся здесь и присмотри за моими женами и невестой. У твоих людей есть два часа, чтобы обчистить хранилище. Морозов кивает. — Понял, граф. Светка хмурится, немного разочарованная. — То есть нам даже не придется ни с кем драться? — Я ухмыляюсь. Жаворонки на вас не полезут. Даю 70% вероятности. Им сейчас важнее выдворить нас отсюда, а я уже согласился уйти. Так что просто постойте, полюбуйтесь архитектурой. «Пошли, змейка!» Горгона приподнимает голову, шипя. «Я! Мать выводка, Фака!» Мы уходим за здание. Змейка ступает за мной бесшумно, как тень. Оказавшись за дворцом, я окутываю нас обоих облаком тьмы, скрывая от посторонних глаз. «Идем, мать!» С усмешкой бросаю по мысли речи. «Рда, мазака!» Змейка легко проникает во дворец понтификов, проходя прямо сквозь стену. А я следом, используя окно, скольжу внутрь. Мы быстро проходим комнаты первого этажа и идем к подвалу. Стараемся не задерживаться, у нас мало времени. Дворец, словно огромный лабиринт, наполнен скрытыми переходами, ритуальными залами и коридорами, в которых тишина разбивается гулом сражений. По пути доносятся приглушенные звуки ожесточенной борьбы. Жаворонки сражаются с охраной жрецов. На мгновение в боковом коридоре мелькает сцена схватки. Жаворонок в огненном доспехе едва уворачивается от биомолний одного из жрецов. Мы проскальзываем мимо скрытой облаком тьмы, так что ни те, ни другие не замечают нас. По мере того, как мы углубляемся в подземелье, звук выстрелов и магических вспышек затихает. Интересно, а почему жаворонки сюда не пошли? Через пару поворотов я получаю ответ: Посреди коридора громоздится завал. Массивная груда камней и обломков полностью перекрывает коридор. Понтифики, отступая, обрушили своды, пытаясь отрезать путь преследователям. К счастью, У меня в разгрузке есть артефакт для удаленной телепатии. Придется потратить немного энергии. но ну, что ж, я еще не успел как следует повоевать. Указываю змейки на завал. Вперед, мать! Пройди сквозь камни и двигайся дальше по коридору. Змейка кивает. Мать, пошла, мазака! Она легко проходит сквозь завал, как будто твердая каменная преграда для нее просто иллюзия. Я поддерживаю с ней связь через телепатию, чувствуя каждый ее шаг и наблюдая ее глазами. Она движется дальше по коридорам и, наконец, оказывается за пределами Капитолия, выйдя в одном из укромных зданий поблизости. Внутри пусто. Она быстро поднимается на крышу, откуда открывается вид на дворцовые постройки. И вот она замечает пантификов. Те уже у вертолета, спешат занять места. Вертолет гудит, винты раскручиваются, готовясь к взлету. Змейка успевает зафиксировать, как понтифики поднимаются на борт, а лопасти начинают набирать скорость, поднимая машину в воздух. Змейка шипит. «Мазака, ускользают! Ра, мне прыгать за ними?» Я усмехаюсь. Не нужно, милая. Как говорится, врешь, не уйдёшь. Возвращайся, змейка. Я? Милая, Рр, огрызается она, но послушно поворачивает назад. Связываюсь через кольцо с Леной. Лакомка сейчас занята сестрой, ей нужно время, чтобы прийти в себя. Так что Лена отвечает за связь. Пора впустить в портал золотого и дубного с сетью. Пусть сбивают вертолет на юго-западе. Ловят добычу, а затем, словно метеор, направляются на юг, за город. Уже передала гвардии у портала. Тут же откликается Лена. Используя артефакт, я мысленно перемещаюсь в портальную комнату Капитолия, чтобы наблюдать за операцией. Через мгновение Золотой вырывается из портала Стеллы. Каменщики Тавры расширили проход, чтобы пропустить громадного ящера через раструб подземелья. На драконе уже устроился дубный, сжимая ситкомет в руках. Оставив тавров, я переподключаюсь на мысли золотого. Желто-чешуйчатый стремительно взмывает в небо, следуя направлению, которое я указал Лене. Взмах крыльев, и он с невероятной скоростью несется к вертолету, вырывая из пасти огненный поток. Пламя с оглушающим ревом обрушивается на вертолет сбивая его с курса. Машина, охваченная огнем, начинает падать. Пилоты охраны не выдерживают удара, но пантифики, выносливые мастера, переживают крушение, пусть и тяжело раненые. Дубный, спустившись к месту аварии, быстро накрывает пантификов сетью и ловко закидывает их на спину дракона. Золотой взмывает обратно в воздух, Направляясь к Винзаводу Лангу, нашей будущей временной базе. Я усмехаюсь. Пантификов взяли. Теперь, если Цезарь вздумается катить на меня бочку, у меня есть пряник, которым можно его утихомирить. Кстати, о прянике. Пантифики это хорошо, но еще важнее захватить самого Юпитерского. Интересно, как там дела у Ледзора? Дворец главного жреца. Капиталистский холм, Рим. Ледзор с силой пинает Юпитерского, выбрасывая его прямо с балкона. «Хо — Хо-хо-холод! Полетай, поп! Тот с глухим ударом врезается в плитку, расплываясь кровавым пятном. Но нет, этого оказывается недостаточно. Геномант будто прилипает к камню, а затем словно герой дешевого фарса, встает на ноги, весь истекая кровью. «Тревога! Тревога!» Его вопль разносятся, перекрывая весь шум во дворе, звонким эхом пробиваясь в коридоры дворца. Крики разносятся по дворцу. В считанные секунды сбегается охрана. Правда, до Юпитерского добираются далеко не все. Основная часть стражи — Уже увлечена ожесточенной схваткой с цезарскими жаворонками, которые не приминули прилететь на запах жареного. Ледзор прыгает за ним вниз, приземляясь с глухим ударом. Стража замерла, не отрывая взгляда от его массивной фигуры, взъерошенной бороды и ледяного взгляда. «Юпитер! Это сам Юпитер!» Доносится потрясенный шепот стражников. Ледзор усмехается, поднимая топор. Хо-хо! Обознались внучата. Какой же я Юпитер. Я одиннадцатипалый. Хо-хо! А также Лупуки, Ледяной медведь, отмороженный дед. Да много кто еще. Хо-хо! С тяжелым топором в руках он набрасывается на охранников каменщиков. Гранитные доспехи под его ударами. Трещат, словно тонкий лед под весом яростной зимы. Каменщики в отчаянии швыряют у него каменные глыбы, но ледзор лишь ухмыляется, отшвыривая их, будто пушинки. Каменные шлемы разлетаются под его кулаками и топором. Эхом разносится его громогласный смех, оглушающий, как морозный ветер. «Хо-хо-холод! И чего такие хрупкие?» «Мясо надо было есть, а не макароны. Или это теплый климат размягчил ваши кости?» Каменщики разлетаются кровавыми ошметками. Ледзор, пугающей легкостью, прорубается через них, как через щепки. Юпитерский, дрожа от ярости, вытягивает руки, метая в него биомолнии. «Почему у тебя лицо нашего бога?» Ледзор легко уворачивается от разрядов, мгновенно сокращая дистанцию и резким взмахом отрубает юпитерскому руку. «Хо-хо! Чёртов геномант, Вашего бога, говоришь? Да я просто таким красивым родился!» Юпитерский, побелев от боли, здоровой рукой выхватывает из кармана нечто странное. Багрового таракана. «Не раздумывая, Он сдавливает его и жадно отправляет в рот, громко чавкая. Ледзур фыркает с усмешкой. «Ого! Так вы, оказывается, не только макароны предпочитаете!» Юпитерский с трудом проглатывает мерзкое существо и, едва отдышавшись, сквозь зубы сипит. «Я не хотел прибегать к этому. Покровители дали мне его на крайний случай». «Но ты сам напросился!» Вокруг Юпитерского начинает клубиться зловещая темная аура. Его глаза наливаются кровью, а из уголков рта пузырится пена. Ледзор мгновенно понимает, перед ним уже не человек. Юпитерский одержим демоном. Демон захохотал. Его голос прорезал воздух, словно ржавый клинок. «Мразь да грязь! Наконец-то меня выпустили на волю!» Ледзор фыркает, крепче сжимает топор. «Хрось до да треск! Ну ты, дуралей! Сожрать сосуд с астральным дерьмом! Знаешь, что ты после этого? Дерьмоед! Хо-хо!» Впервые Ледзор пожалел, что с ним сейчас рядом нет графа Данилы. Мочить этих существ как раз по части телепатов. Но ну, что ж, граф в другом месте, а значит, придется разгребать самому. Хо-хо, не впервой. Юпитерский начинает искажаться. Его тело разбухает и деформируется, превращаясь в отвратительный колышущийся мясной пузырь, испещренный вздутыми венами и уродливыми наростами. Из его тела тянутся плотные, жесткие жгуты плоти, которые сжимают Лидзора, словно смертоносные змеи, обвивая его руки, ноги, грудь. С каждым мгновением они все сильнее сдавливают его мышцы, лишая возможности двигаться. «Мразь да грязь!» — хохочет демон. Его голос звучит мерзко и визгливо. «Как бы ты ни был силен, без размаха ты меня не зарубишь!» Ледзор хрипит, с трудом переводя дыхание. «Хрусть да треск! Какая вонь! Потустороннее дерьмо!» Огромные путы из плоти давят все сильнее, затрудняя каждый вдох. Воздух пропитан удушливым зловонием. Ледзор чувствует как демонический щупальца обхватывают его грудь и начинают сжимать, словно пытаясь раздавить его ребра. Ледзор, задыхаясь в этой отвратительной ловушке, прикрывает глаза. Дворец главного жреца, капиталийский холм, Рима, И на его месте просыпается одиннадцатипалый. «Хрусть до да треск, мороз на кости!» Руки и ноги стянуты, не пошевелиться, так что же делать? «Хо-хо! Мороз вопрос!» Одиннадцатипалы вгрызается в плоть демона, как безумное пиранье. Его зубы с влажным хрустом разрывают жгуты темной плоти, выплевывая куски в стороны, а часть проглатывая. Демон вопит от боли, сжимая его все крепче. Но одиннадцатипалый не сдается, он продолжает грызть. Каждый укус приближает к свободе. Наконец, он прогрызает достаточно, обретая пространство для размаха руки. «Хо-хо, хруть да треск! Давненько я не грыз человечину!» — хохочет он, захлебываясь в кровавом азарте. Мелькает воспоминание об Арктике, где ему однажды пришлось съесть собственную правую руку с одиннадцатым пальцем. Но демонятина — это, пожалуй, новый опыт. На вкус, как дерьмо моржа. Хо-хо! Скинув топор, он обрушивается на врага, снова и снова вонзая лезвие в его плоть. С каждым взмахом из демона вырываются остатки жизни. И вдруг... Одиннадцатипалый слышит. Короткое «Тяв». И у него в руке оказывается взрыв-артефакт. «Спасибо, малой! Хо-хо!» Бросает он, запуская артефакт, прямо в разорванное тело демона. Взрыв сотрясает воздух, и огромный кусок чудовища отлетает прочь. Демон вопит, его оболочка с трудом держится вместе. но одиннадцатипалый Лишь хохочет. В последний раз он поднимает топор и точно отрубает голову демона. Ледзор оглядывается на разорванные тела вокруг и, прищурившись, усмехается. «Ах, да, задание от графа! Тихо и незаметно!» Он пожимает плечами, довольный результатом. «Живым взять, говорите?» «Ну, зор бы и смог, а вот одиннадцатипалый так не умеет! Хо-хо!» И тут грудо разрубленной плоти вдруг начинает шевелиться. Одиннадцатипалый, поддев ее лезвием топора, недоуменно прищуривается, а затем, осознав, что происходит, разражается громовым смехом. «Хрусть да треск! Значит, все же умеет! Хо-хо!» Выхожу наружу вместе со змейкой, и мы присоединяемся к своей группе. Камила тут же оборачивается ко мне. «Ну что, Даня?» «Удачно!» — отвечаю сдержанно, но с намеком на улыбку. Настя широко улыбается и гладит змейку по змейкам волосам. «Молодец, змейка!» Змейка довольно фыркает. «Милая, фака. Похоже, наше пребывание здесь совсем не радует цезарских легионеров. От кольца оцепления отделяется один жаворонок с надменным лицом. Трибун приказывает вам немедленно покинуть дворец и его окрестности. Морозов хмыкает, но я с легкой улыбкой отвечаю. Ну что ж, если цезарь решил, что это его трофей, так тому и быть. Мы оставляем вам дворец понтификов. Но только не самых понтификов. Мы движемся в сторону храма Януса. Морозов внимательно смотрит на меня, потом тихо замечает, прищурив глаза, почти исчезнувшие под косматыми бровями. И все-таки что-то провернул Данила. Я подмигиваю ему, намекая держать это при себе, и быстро даю распоряжение. «Переносите все трофеи в портал Стеллы. И нашим тоже пора возвращаться, Юрий Михайлович. Задерживаться в Капитолии больше не стоит. Терпение Цезаря не безгранично, — добавляю с усмешкой. Тем более, что в Ланге я его снова испытаю. Морозов, приподняв бровь, удивляется. — Ланг? Вензавод с элитными винами по миллиону за бутылку? — Ха! Данил, ты прям тот самый пострел, что везде поспел. — Зови, если что. Всегда рад помочь, особенно зная, что ты не забудешь рассказать об этом ее высочеству принцессе Ненеи. Теперь уже он подмигивает мне. Рассказ будет непременно. Киваю я. «И мы тоже не забудем рассказать о вашей неоценимой помощи, Юрий Михайлович», улыбается Камила, отчего Морозов улыбается еще шире. «Князя задобрить проще